Гериджа просат не знает, что родители выражают свою заботу бесконечными советами. Он не знает, что время, оставшееся до отъезда Деви, следует заполнять шитьем костюмов, починкой обуви, наклеиванием ярлычков, укладкой и переукладкой чемоданов. Ведь лучший способ игнорировать момент разлуки — отрицать молчание, которое ему предшествует. Вместо этого он садится за весял, И катает дочь по укромным заливчикам и гротам. Подводный мир — это неизученная карта надводного мира. Часто повторяет он ей. Живя исключительно на суше, мы ограничиваем свое понимание. Все сферы и формы жизни, все природные циклы и эмоции, какие только можно найти на Земле, есть и в воде. Мало того, они выражены там гораздо сильнее. Купаться для Гериджи примерно то же, что для верующих молиться. Все боли и тревоги исчезают, ничто тебя не тяготит, даже страхи и горести. Порой в обществе крокодилов, акул или скатов нервы дают о себе знать, но страх в воде отличается от страха на суше. Здесь это особая, более фундаментальная разновидность благоговения. Скопище камней. водорослей и кораллов часто напоминают Гериджи с Деви материке животных в топографии подводного мира Антарктика это отмель выступающая из моря во время отлива а Италия шрам на панцире черепахи они смотрят как солнце встает над Антарктикой близ побережья Средних Андаман и закатывается над Мертвым морем так они называют соленые равнины окраины дня последнего на островах для Деви соединяет слоновья тропа. Девочка с энтузиазмом сопровождает слониху в ее походах с места леса заготовок в рабочий поселок. Его обитатели рассказывают ей, что ее мать, провидица, спасла от безумия именно это животное. Когда Деви идет за слонихой по петам, гладит ее хобот. И держится за уши, взбираясь к ней на спину. Она ищет в ее глазах следы благодарности. Ближе к вечеру зной обессиливает их. Гериджа видит, как из глаз дочери уходит живой блеск, а ее рот приоткрывается от жажды, но у них кончилась вода и даже лимоны. Он ждет, пока слониха уйдет вперед и подходит к отпечатку ее ноги. Глубокая выемка понемногу наполняется чистой водой, выжатой из мягкой и влажной почвы. Он зачерпывает ее ладонью и смачивает Деви лицо и шею. Мельком Деви замечает в воде отражение, свое и отца. Это вызывает у нее невольную улыбку. Как уютно ее мерку в слоновьем следе! Подобно островам, он всего лишь мимолетное отражение в океане времени. Хотя Дэви измучена долгим днем, ей по-прежнему страшно думать о предстоящем отъезде. Она спрашивает отца: "Ты сердишься на меня за то, что иногда я убиваю насекомых и разбила фарфоровую куклу из шкафчика?" "Нет", отвечает он. "У меня сердитый вид. Ты отправляешь меня так далеко." Он гладит дочь по волосам и целует в лоб. В отличие от родителей. Девина удивление кудрявого, напоминание о том, что она не просто их синтез. Я стареющий учёный. Острова достаточно велики для моих исследований, но слишком малы, чтобы удовлетворить любопытство многообещающего молодого учёного вроде тебя. Ты должна уехать, чтобы потом вернуться с новейшими теориями и открытиями и просветить меня. А ещё ты должна своими глазами увидеть снег. Гериджо просад говорит с ней как взрослый с ребенком, а не как один ученый с другим. И Дэви больше не наседает. Даже наука имеет свои границы. Хотя изучение прошлого позволяет предсказать рисунок очередных расставаний, действительно микрозлупи это всегда шок. Как только Дэвид ступает на материк, ее жизнь бесповоротно меняется. Вид этих бескрайних сумбурных земель ошеломляет. Прассидев у окна поезда три дня кряду, она убеждается в том, что реки и озера довольно редко разнообразят здесьшний ландшафт. Если бы Деви была совсем неопытной, она могла бы подумать, что на долю суши приходится добрых три четверти мира. Но она не совсем неопытна. Ее известно о существовании таких мест, как ее острова. холмистый, раздробленный, затерявшийся в океане. В них больше правды, чем в континентах. Когда автобус заползает с железнодорожного вокзала высоко в горы, у нее холодеет в животе. Отсюда не видно тех далеких уступов внизу, с которых началось путешествие, хорошо знакомая с пустотой над океаном, простирающейся до самого горизонта. Она еще никогда не встречала той же самой пустоты. на такой высоте с непривычки ее мутит. В общежитии ученицы быстро обозначают свою территорию портретами родных, фотографиями домашних питомцев и другими мелочами ностальгического свойства вроде игрушек и поздравительных открыток. У Дэви нет с собой ничего сентиментального, только одна раковина — подарок отца. Он уговорил дочь оставить сокровища, собранные ею на острове Росса, кусочек коралла, отколотый от музейного экспоната, коллекцию перьев, листьев и цветов, и даже его собственный портрет, нарисованный сепией. «Такой багаж обременяет душу», — пояснил он. «А кто твои родные?» — спрашивает любопытная девочка, занявшая соседнюю кровать. Дэви рассказывает ей о Геридже Прасаде и Мэри. она твоя мама? нет. а где твоя мама? Дэви не знает, как ответить на этот вопрос. прах ее матери развеян по всем Андаманам. отец больше года путешествовал сурдный по самым далеким уголкам архипелага. теперь ее мать там. во всяком случае, это последнее место, где она находилась. позже ночью она слышит, как по комнате гуляет шипоток. Точно водоворот колеблющие течения. Слухи борются друг с другом. Наконец одна из девочек набирается смелости и обращается к Деви прямиком. Твоя мама сбежала? Или твоя служанка и есть твоя мама? Ответ Деви короток. Пощечина. За первую уже неделю в школе в разные дни Деви успевает наградить пощечинами двух девчонок. назвавших ее сиротой. И хотя она выглядит щеплой, ни одна из пострадавших не осмеливается дать сдачи. Мешает этот пронзительный взгляд. У Деви материнские глаза, они способны остановить бегущего зверя и принудить человека к подчинению. Деви получает прозвище Декарка. Дело не только в ее загорелой до красна кожи. она и ведет себя так же необузданно, как нагие туземцы на островах. Кто-то высказывает предположение, что отец Деви племенной вождь, у которого столько жен, что он уже позабыл, какая из них ее мать. Однажды в столовой за обедом ее начинают дразнить сидящие рядом старшеклассницы. Эй, красотка, ты нас всех побьешь, если мы назовем тебя декаркой! – кричит одна. Ответа нет. А если сиротой, тоже всех побьешь. Мы не против, встревает третья. Лучше пощечина от малявки, чем розги от учителей. Все покатываются со смеху. Через несколько дней, когда после обеденного перерыва всем предстоят игры на спортплощадке, Дэви ускользает из класса в столовую и выливает на скрытую извиву часть скамьи. Пол бутылки кетчупа. Старшеклассницы замечают это лишь тогда, когда поправить уже ничего нельзя. Им приходится идти на физкультуру в испачканных юбках, как будто у них вдруг начались месячные. Деви невозможно приучить к дисциплине. Розги и лишние часы в классе после уроков для нее не наказание. В мучительные минуты она сбегает на острова, сжимая в руках отцовский подарок. Отполированное морем раковина наполняет ее далеким шумом волн, превращая горы в самую высокую и могучую из них. Голые ветки напоминают вынесенный на берег плавник, и в каждой слизинке есть океанская соль. Только когда вдали уже ракочут муссоны и осень покидает деревья, ее жизнь содрогается от предвествия перемен. Как-то зябким ноябрьским утром На рубеже нырка природы в зиму Дэви просыпается и обнаруживает, что у нее пошла носом кровь. По дороге в ванную она чувствует в воздухе какие-то колебания, выглядывает в окно и видит там что-то странное, немыслимое. «Кто ты?» — спрашивает она. За окном порхают разбухшие крупицы соли. Они дразнят гравитацию, взмывая выше — Вместо того чтобы падать, они бросают вызов этой силе, набирая скорость и увеличиваясь в размерах. Закончив наконец свой полет на земле или подоконнике снаружи, они исчезают. Это продолжается целый день: град, снег и все промежуточные стадии. Для Деви снег навсегда останется похожим на пылинки, цветочную пыльцу, соль, песок. или клачки облаков чем-то постижимым только через аналогии тропическому зверьку вскормленному норовистыми дождями и непрестанным шумом волн снег всегда будет напоминать саван, окутывающий землю молчанием вскоре враги превращаются в подружек ученицы держатся за руки чтобы не упасть на льду даже когда поскользываются на рошно Некоторые сосут граденки и раздают их всем подряд, как бесплатные леденцы. Вечером того дня деви любуется тем, как снег отражает свет на деревья, стены корпусов, уличные фонари, даже на Луну и пустое небо. Теперь она понимает, что имел в виду отец, говоря о свечении Земли, подобно светлячкам и планктону, генерирующим свет. Земля купается в своем собственном сиянии. Отец называл это геолиминисценцией. В недрах океанского ложа прячется свет, и в снеге он тоже есть, говорил дочери Гериджа. На утро рассерженное солнце заставляет Изморись отступить в тень деревьев и на границе школьной территории, глядя, как Ини на траве обращается в росу. Дэвис надеждой ждет зимы. Свое первое впечатление о снеге она сохранит на всю жизнь, как свою ветую раковину, и само присутствие этого дня в ее памяти окрасит нежностью все остальные события в ее жизни, как предшествующие, так и последующие. Гериджа просат меняет кресло качалку на обычное. Ведь теперь он знает, что земля капризная и непоседлива, как слабоумный старик. Почва, внезыблемости которой он раньше и не думал сомневаться, оказалась всего лишь ненадежной корочкой, плавающей поверх жидкой основы. С каждым новым открытием шестидесятых годов ученым становится все труднее осмыслить устройство мира, благодаря подводным аппаратам. Они убеждаются в том, что срединно-океанические хребты и впрямь постоянно извергают из себя новые земли, но это по-прежнему выглядит невероятным. Сердцевина планеты остается загадкой, а с нею и причиной, вынуждающей нас блуждать, дрейфовать, тонуть и выныривать. Сдвинутые они кроткие, вот кто наследует Землю. Все держится не на твердых континентах и могучих океанах, и даже не на путеводных полюсах, а на линиях геологических разломов. Как только на каком-нибудь хребте рождается пять новых земли, где-то выходит в трещину пять старой. Разломы и сдвиги поддерживают баланс. Стоит Геридже просаду взглянуть на свои острова с точки зрения новых радикальных теорий. как выводы напрашиваются сами. Геология островов – это история конфликта. Андаманский архипелаг представляет собой часть зоны субдукции, так же, как Индонезия к юго-востоку от них и Бирма, Непал, Гималайи и Каракарум к северу. Здесь индостанская плита подлезает под азиатскую. Возможно, именно поэтому призраков здесь больше – чем в любом другом месте, где приходилось бывать Чандидеви. Подобно материкам жизнь не желает сдавать позиции. Люди продолжают существовать в облике привидений, отвергая смерть как поэтическую деталь, способную ошеломить или увлечь лишь через щур сентиментальных. Гериджа просат сидит в своем кресле с широко раскрытыми глазами, накануне вечером. Он наткнулся на статью под названием «О флуктуациях гравитационной силы в зонах субдукций: предположения и догадки». Хотя основательных научных подтверждений пока недостаточно, предварительные исследования подняли слишком много важных вопросов. В эту ночь Гериджа так и не сомкнул глаз. Чанда Деви не дала ему заснуть. В первые несколько месяцев после свадьбы Чандадеви не заявляла открыто и даже по секрету не поведала Гиридже просаду, что умеет говорить с деревьями. Она просто говорила с ними. Во время совместных прогулок с мужем она частенько замирала перед каким-нибудь из них, то с улыбкой, то с удивленным или сосредоточенным видом. Он был заинтригован. Для ботаника. Возможность общаться с деревьями так же волнующая и заманчивая, как для священника, возможность поболтать с Богом. Как-то раз, когда Чандадеви остановилась поприветствовать огромный Баньян, Гериджа просад попросил ее выяснить, какого этот сторожил мнения при наличии оного о его проектах и рефератах, касающихся лесоводства. Он последовательно изложил свои заветные идеи и планы, и дерево ответило ему через жену. В целом Баньян нашел мысли и действия Гериджи разумными, однако забраковал его мечту привести на острова чужеродный для них тик ради получения самой выгодной на свете древесины. Климат и почва Андаман идеально подходили для выращивания тика и его плантаций. озолотили бы службу лесного хозяйства. Но Баньян предупредил ученого, что тик уязвим для грибков, к которым местная флора давно претерпелась. Это заявление показалось Гириджи Прасаду странным. Он вернулся к себе в питомник и подверг тиковые саженцы испытанию грибками всех местных видов. Саженцы остались здоровыми. Тиковая древесина не зря считается чуть ли не самой надежной в мире. Из нее строят железные дороги на Аляске и заситки в Конго. Она чрезвычайно устойчива к загниванию. Вскоре, положившись на данные науки, Гериджа выписал из Бирмы опытную партию в четыреста тиковых саженцев. К его большому облегчению эксперимент прошел удачно. Только спустя пять лет, когда малышке Деви исполнилось три года, а тиковые саженцы вступили в пору своего отрочества, вся плантация разом пала жертвой таинственной хвори, превратившей их листья в мозаику, а кору в решето всего за какую-нибудь пару недель. Виновником оказался грибок, доселе никому неизвестный. И имя расстроенного Гериджи Прасада угодило в анналы ботаники как имя его первооткрывателя. При посредничестве Чанды Деви с Гериджи поговорил и доставленный некогда с материка розовый куст, когда нежные растения выкопали из родной почвы в голубых горах, оно стало задыхаться и чахнуть в деревянном ящике и уже почти окончательно распрострелилось жизнью. но когда росток прибыл на острова и ящик открыли первым что он увидел было озабоченное лицо его нового хозяина Гериджа выкормил саженец с упорством матери природы и розы расцвели ради него эта история поразила Гериджу почему ты можешь беседовать с растениями а я нет спросил он жену Я родственна им по духу. Но ты ведь и с призраками разговариваешь. Чанда Деви рассмеялась. Растения — самые чуткие души в паутине творения. Они связывают землю с водой и воздухом. Они связывают между собой разные миры. Благодаря им возможна жизнь. Вот поэтому они способны видеть, слышать и чувствовать больше, чем носители других форм, и особенно люди. Но ты тоже человек. Но、ну, а на ком, по твоему, ты женился? Хотя Гериджа просат и сам был пытливым наблюдателем природы, ему оставалось только недоумевать. Чанда Деви бросала вызов всему, что он знал. А я кто? спросил он ее. Я не могу тебе сказать. Но ты моя жена. Никто не обвинит тебя в нечестности, если ты мне поможешь. Мы были родными друг другу на протяжении нескольких жизней. Однако после каждого рождения наши поиски любви и борьба за достижение цели начинаются заново. Вот почему я столько ночей спала на полу. Ты должен был заслужить место в моем сердце. Не зря я предпочитаю физику метафизике. — вздохнул он. — Там-то никогда не говорят загадками, одними лишь уравнениями. — Сейчас мне некогда думать о физике, — сказала Чанда-Деви, поднимаясь со ступеней крыльца. — Дал на плите, и если я за ним не присмотрю, он подгорит из-за сегодняшней высокой гравитации. Из-за нее вода закипает сразу же, едва зажигаешь газ. Гравитация, повторил он, надеясь, что ослышился. Наши острова так непредсказуемы. Гравитация все время меняется. Помнишь, на днях мы чувствовали, как под ногами дрожит. Да, когда землетрясение докатилось до Папуа. Вот-вот. В тот вечер мой суп пропал. Вода не хотела закипать добрых полчаса, а потом он сгорел. раз и все. Гериджа просад всегда был исследователем с таким ненасытным любопытством, что оно поглотило бы весь мир, если бы ему предоставили шанс. В юности он путешествовал пешком по Альпам и Гималаям, плавал в Средиземном море и мечтал погрузить пальцы воровийские пески, пока его корабль двигался по Суэцкому каналу. Но эти острова... Стали его первой любовью, имея в качестве брачного выкупа лишь восемь слонов, до、да、пару чемоданов с книгами и кое какими приборами, он хотел заставить их покориться его любопытству, но они не сдались. В конце концов он продвинулся дальше, изумленный своей женой. Внутри нее крылась вселенная, абсолютно не похожая на его собственную, однако связанная с ней. Ее взгляд не был иномирным, он сам был иным миром. Еще не достигнув пятидесятилетия, Гириджа Прасад вновь остается в одиночестве и вновь принимается ухаживать за островами в надежде, что они спасают перед его любопытством. Пусть откроют ему тайны гравитации, расскажут, как все возникло, действительно ли в ту пору его создали одиноким пиком, Теперь новых дорог и водных путей здесь хватает, и Гериджа постоянно ездит, ходит и плавает по островам без всякой конкретной цели. Сотовая тюрьма превратилась в пародию, остров Росса лежит в руинах, рисовые поля и лачуги наступают над джунглями, вместо лесных троп бетонные дороги, появились магазины, туристы, мусор. Ему больно смотреть, как страдают его острова. Возможно, Гериджа просат и впрямь продвинулся дальше, цепляясь за один день, а потом за следующий, точно за ветви дерева, но лишь ради того, чтобы столкнуться с величайшей иронией судьбы: то, что казалось было и любовью, становится самым долгим в жизни романом. Острова отвечают ему в его скитаниях. таким же вопрошающим взглядом. Где же ты был все эти годы? Словно недоумевают они, но за обвинительным тоном прячется терпеливая привязанность, ибо острова никогда не покидали Гериджу просада, так же как по-настоящему не покидал их и он. Когда призраки на острове Росса высокомерно игнорировали присутствие Чанди Деви, Это было лишь притворством. Неудивительно, что возвращение Гериджи без супруги их встревожило. Собрав по кусочкам историю трагедии, они пришли в церковь без крыши, чтобы помолиться за Чанду Деви. Ее кончина знаменует конец эпохи, провозгласил священник. Призраки живы, пока живут ясновидящие. Призрак аптекаря. Отнесся к мукам Гериджа с большим сочувствием. Его собственная разбитая могила соседствовала на кладбище с могилами его жены и дочери. Хотя он посвятил свою взрослую жизнь приготовлению снадобий, это не помогло ему спасти жену и трехмесячную дочь. Вода на острове Росса была ядом для слабых. Она умерила его молодую семью всего за год. К вячшему отчаянию аптекаря даже смерть не воссоединила его с близкими. Их души отправились к новым рождениям, а он застрял здесь.、И、именно он разузнал подробности случившегося с Читой Варма и поведал их остальным, так же как Гериджа восстановил историю аптекаря, разбирая надписи на могильных плитах. Минули уже два десятилетия. А аптекарь все не может отказаться от привычки ходить за Гериджей просадом по пятам. Как-то вечером он идет за ним следом, останавливаясь, когда останавливается ученый. Вдруг Гериджа поворачивается и шагает к нему. Его поступь так решительно, что аптекарь думает, уж не видит ли он его. Неужели убитому горем натуралисту удалось найти способ видеть призраков? Двое замирают лицом к лицу. Гириджа Прасад смотрит в выцветшие глаза аптекаря. Тот ощущает близость чужой жизни. Потом чувствует у себя на ногах теплую влагу и осознает, что стоит между деревом и человеком, справляющим нужду. Во время долгой одинокой прогулки Гириджа Прасад с удивлением обнаруживает на мягком песке у кромки прибоя стихотворные строки. Кто-то размышляет стихами. Это поэма об океане, выведенная архаическим курсивом. Размытые линии и присыпанные песком ямки пленяют его воображение, затягивают в свой водоворот. Он ищет поэта. Пробегает весь пляж до самой тропы на мысу, забирается на скалу и вглядывается в горизонт, и думает о Бакхее, о небе и о стихах. Блаженный плачущее, ибо соль его течет в их слезах, они скитаются по его переменчивым просторам, а он живет в их сказаниях. Гериджа просад не плакал с одня ее смерти. Слезы придут позже, через годы, если не через целые десятилетия, но придут обязательно. В его глазах набухнет океан. Мэри покидает дом на горе Гарриет, получив из Рангуна письмо, требующее ее возвращения. Ее сын. Младенец, которого она бросила двадцать три года назад, разыскал мать. У тебя же нет семьи, Мэри, умоляющего всклицает Гериджа просад, услышав от нее эту новость. Он боится, что Мэри соскользнула в прошлое, подобно ему самому. Будущее Деви на материке, говорит Мэри, когда она закончит образование, выдаите ее замуж. А как насчет твоего будущего? Она отводит взгляд и принимается вытирать посуду, оставленную на столе сохнуть. Она настояла на том, чтобы каждая трапеза сопровождалась сложным ритуалом накрывания на стол. Это ее способ выманить его из кабинета, напомнить о существовании практичных вилок и ложек. У меня был сын. подает она голос. Он был все эти годы, а теперь снова есть. Он студент, но диктатор отнял у него свободу, как у тех, что сидели в сотовой тюрьме. Он не знает, выпустят ли его когда-нибудь. Он помогает ей убрать со стола и возвращается к своим безрадостным студиям. Один среди книжных полок. Он гадает, как поступила бы на его месте сострадательная Чандадеви. Позже под вечер он протягивает Мэри кошелек. Вот деньги тебе на дорогу, говорит он. Еще здесь серьги и ожерелье твоей хозяйки. Когда доберешься до места, продай серьги на имя адвоката, чтобы бороться за сына. Если законы не работают, молись. А в день освобождения сына продай ожерелье. Выручки хватит на то, чтобы твой сын уехал из Бирмы вместе с тобой. Эта страна переживает тяжелые времена. И имей в виду, путь в Бирму лежит вдали от берегов. Отправляйся на тащак и соси лимон, если тебя одолеет морская болезнь. Когда наступает пора прощаться. Гириджа провожает ее до калитки. Мэри нагибается, чтобы коснуться ног хозяина. В ответ он гладит ей лоб. «Спасибо», — говорит он. «Спасибо», — повторяет она. Жить отшельником после расставания с Мэри оказывается проще, чем он думал. Дом на горе Гаррия — это еще целеханек, но в нем уже веет духом распада. Теперь, когда рядом никого нет, надобность в одежде исчезла. Герильжо просад приобщается к племенной мудрости существования голышом. Хитроумные наряды и культура, связывающая их с хитроумными правилами поведения, это иллюзии, без которых вполне можно обойтись, особенно в тропиках. Кроме того, он начинает мыться и облегчаться вне дома. подчёр землю своей благодарностью. Однако ритуал чаепития по-прежнему священен. Чай Гериджа неукоснительно пьёт на веранде, наливая его из керамического чайника и закусывая печеньем, поскольку кексы в этом уголке мира раздобыть трудно. Книги он бросил читать совсем. Вместо этого он их только пролистывает. ощущая пальцами пульс каждой страницы. Страстный художник с детства Гериджа просад так и не набрался смелости практиковать это искусство прилюдно. Теперь, без свидетелей, он рисует где его душе угодно, и за ним повсюду тянется след из карандашных стружек и смятой в комки бумаги. Он боится, что заветное лицо... сотрется из его памяти, если он не будет ежедневно над ним медитировать. Но эти глаза невозможно воспроизвести на бумаге. Чандадеви покинула мир с открытыми глазами, и он не позволил ни жрецам, ни родственникам закрыть их силой. Ее взгляд на веке остался сосредоточенным, непоколебимым. иногда отец замечает взгляд матери в глазах их дочери. Каждый портрет открытие, ископаемое, добытое из подгруды воспоминаний и будничных забот. Напрашивается экстраполация. Все сотворенное есть форма самопознания. Лицо, которое он ищет, нельзя выпутать из ткани естественной истории. рожденная воображением существовавшим прежде, чем жизнь разделилась на животных, растения и грибы, она изначально. Она принадлежит эпохи, когда жизнь могла общаться с любой из своих возможных форм, ибо вся жизнь была единой. Он покорился течению природы, теперь ее путь буквально проходит через его сердце. Однажды ночью. Он просыпается от странного ощущения. У него чешется грудь. По ней ползет многоножка длиной в фут. Он замирает, стараясь не дышать. Движения сотни ног, как будто лопаются несметные пузырьки пены, когда на берег набегает волна. Насекомое, запутавшееся в паутине своего собственного производства. Гириджа Прасад страдал всю жизнь. Одиноков в душе он страшился одиночества. Сейчас нагой и одинокий он наконец переступает невидимую черту, не ту, что отделяет наш мир от других, а ту, что объединяет их все. Здесь на горе Гарриет Гериджепросад испытывает одиночество архипелага. Обнаружив отца в новом для него состоянии, Дэви приходит в ужас. В отличие от других подростков, чей бунт выражается в побеге, она бунтует угрозой вернуться на совсем. Она приезжает домой на время в середине учебного года. После ее приезда отец с дочерью возвращаются к прежним экспедициям, сопровождают слонов и плавают по своему мертвому морю. Но в обычное море Дэви заходит не глубже, чем по пояс. Она отказалась от купания после несчастного случая на пикнике несколько месяцев тому назад. Как-то в воскресенье они с друзьями отправились на водопад. Уверенная в себе, она заплыла дальше всех. Остальные увязались за ней. Никто не подумал о коловерти под незвергающейся стеной воды. Вдруг Дэви почувствовала на своей ноге чью-то руку, ее в панике потянули вниз, чем отчаяней Дэви вырывалась, тем глубже уходила под воду. Она брыкалась или галопала, пока неведомая рука ее не отпустила. Гериджа просад берет дочь не только на пешей прогулке, но и в долгие поездки, привозит ее посмотреть на свое недавнее открытие, альков. над Нифритово зелеными водами, прозрачными и безмятежными, словно в аквариуме. Они вместе стоят на утёсе, глядя поочередно в чистое небо над головой и ещё более чистое море внизу. Прыгни со мной, говорит он, протягивая ей руку. А детка? Деви уже девятнадцать, и она не станет купаться голой. Детка, одежда высыхает на солнце. Это правда жизни. Дэви медлит. Она боится. Гириджа Прасад берет ее за руку. По его сигналу они делают шаг вперед. Прежде чем на глазах дочери успевают появиться слезы, она окунается в воду. Плыть ей не нужно. Отец поднимает ее на поверхность и выводит на скалы. Когда они едут обратно, мокрые с ног до головы, Она нарушает молчание. После того, как мы нырнули, я задержала дыхание. Мои уши чуть не лопнули, так громко стучало сердце. Когда ты была в материнской утробе, я прикладывал ухо к ее тугому животу и слушал, как бьется твое сердечко. Стук был такой громкий, что я даже боялся за свою перепонку. Я испугалась, говорит она. Глаза у меня были открыты, но я видела только черноту, а все, что слышала, это мое сердце. Мой одноклассник. Я убила его. Нет. Ты хорошо плаваешь, но тебя не учили спасать утопающих. Деви молчит. Солнце уже садится. Папа, говорит она после паузы. А мама умерла из-за меня. Гериджер раздосадован, что у Деви за учителя, как плохо они понимают учеников, как бесцеремонный по отношению к ним, если дети возвращаются домой с такими вопросами. Он досадует и на покинувшую их Мэри, и на себя тоже, потому что не в силах найти ответ. Дорога идет через джунгли. Все, что он может найти вместо слов, это деревья, старые, могучие, непроницаемые в сгущающихся сумерках. Это было очень давно, еще до твоего зачатия. Наконец, говорит он, мы гуляли в джунглях поблизости от вулканов Лилипутов на средних Андаманах. Я увидел, как твоя мать гладит ствол пальмы. Это было. Корифа Макроподо на последнем этапе жизни. Она умирает после того, как отцветет. Твоя мать спросила, почему так бывает. К этому привела эволюция, ответил я. Некоторые деревья перешли от производства тысяч семян с малыми шансами на выживание к тому, чтобы цвести всего один раз, но при этом отдавать своим семенам все возможное, чтобы те уцелели. Теперь я понимаю, почему она задала мне этот вопрос. Она хотела, чтобы я знал ответ. Как обычный человек, я не способен заглянуть дальше жизни и смерти, но как ботаник я вижу, насколько ограниченны индивидуальные жизненные циклы в нашем понимании. Природа это континuum. Вот почему она живет и развивается. Гериджо Прасад хочет сказать больше, но он беспомощен. Похоже, вся его жизнь есть лишь прыжок от одного слова к другому, от одного дня к другому, от одного ландшафта к другому. Она бессвязна и раздроблена, как эти острова. Со временем он научился вычерпывать смысл, порой даже веру из океана пустоты, который его окружает. Деви понимает отца. Она ведь и сама выросла на краю этого океана, и сейчас ей тоже пришлось нырнуть в него далеко и глубоко ради того, что она искала. Когда каникулы подходят к концу, она возвращается в колледж. В колледже Деви предпочитает изучать не книги, а цветы и новые ощущения, которые дарит юность. Она часто глядится в зеркало и прячется от послеобеденного солнца. Год спустя, во время своего ежегодного визита на гору Гарриет, Деви каждый вечер кладет под подушку аккуратно засушенный цветок гибискуса. Отец не скрывает своего любопытства. Это друг подарил, говорит она. Как его зовут? Вишну. Откуда он? с гор, с границы между Сиккимом и Непалом. Ночью Гериджа Прасад размышляет над этим. Сморщенные лепестки гибискуса вскоре раскрошатся, думает он. При здешней влажности к отъезду дочери от цветка останется только стебель. А как насчет дарителя? Не окажутся ли его чувства такими же эфемерными? Не увянут ли они в считанные дни? «Почему бы тебе как-нибудь не пригласить Вишну на чай?» — спрашивает он дочь за завтраком на следующее утро. «На гору Гарриет», — отвечает она. «Отсюда до его дома шесть дней пути, три морем, два поездом и один вверх по дороге». Чувствуя ее нерешительность, он говорит, «Ты же учишься в горах, тебе нравится снег». «Наш дом — острова». Гериджа просат молчит. Папа, на этот раз тебе и твоим деревьям меня не убедить. Но цветам удается то, что не под силу деревьям. Дэвис сдается побежденный ароматом магнолий, той, что вишну сорвал у себя в саду и сохранил как саженец. Он хочет, чтобы она вдыхала запах живого растения, хочет, чтобы их любовь росла. После окончания колледжа Дэви с Вишну приезжают на острова, чтобы зарегистрировать свой брак с Гериджей Прасадом в роли свидетеля. Теперь он должен нарисовать последний портрет, это будет его свадебным подарком. Все сходится, как когда-то, десятилетия назад, точно сошлись в его сне кусочки пангеи, Под кистью Гериджи просада возраст Чанди Деви изменился. Будь она жива, так она выглядела бы в день свадьбы дочери. Художник дал себе волю, одев жену в ее свадебное сари. Бумага специально изготовлена ради такого случая. Она из древесины андаманского птерокарпуса с добавкой розовых лепестков и шафрана. Чанда Деви любила говорить с растениями. Он надеется, что они на шепчут ей свои мысли. Жизнь и смерть — континуум. Никто не изучил этого глубже, чем он. Все мы обречены на двойное обременение, на то, чтобы прощаться с нашими любимыми и самим уходить от наших любимых. Написал он в письме, приложенным к подарку. Но это не должно затмевать более важного в нашей судьбе тех мимолетных мгновений, которые мы переживаем вместе. Это один из тех редких моментов в жизни Дэви, когда Тиста, их четырехмесячная дочь, названная в честь реки Всикими, не хочет ни есть, ни писать, ни плакать. Дэви с облегчением засыпает. Во сне она видит пожилого нагого человека на поверхности океана. Она узнает эту синеву немедленно. Так выглядят воды неподалеку от горы Гарриет, где островной шельф обрывается вглубь. Он лежит на спине, раскинув в стороны руки и ноги. Его лицо спокойно, на нем слабая улыбка. Она знает этого человека. Он не раз снился ей во время долгих путешествий туда и обратно в пору учёбы. Где же он был все эти годы? удивляется она. Почему покинул её, когда она выросла? Его появление даже во сне никогда не нарушало её спокойствие, но теперь она кричит, не просыпаясь: папа, папа. Тиста заходится плакать, Вишну утешает обеих, жену и дочь. Это всего лишь сон, говорит он. Просто позвони ему, детка. Я ведь улыбался в твоем сне, говорит ей Гериджа просад по телефону. С чего ты разволновалась? Деви встревожена. Она хочет навестить его, но ей нужно дождаться, пока Тисти исполнится полгода. Папочка, говорит она. Доброе утро. Эти слова всегда были для него утренней опорой, неизменно вытягивали его из бездны снов, воспоминаний и отчаяния. «Но сейчас три по полуночи», — отвечает он, — «скорее уж доброй ночи». «Ты больше не ляжешь, я знаю. Заваришь себе чаю и будешь до рассвета сидеть над книгами». «Я слышу, как плачет моя внучка». Не хочет ли она составить мне компанию в ночных студиях? Дэви улыбается. Из нее выйдет упрямая ассистентка, она слишком непослушна. Я люблю тебя, добавляет она в тишину. Я тоже тебя люблю, мой ангел, откликается отец. Эти слова Гериджа просад произносит впервые. Они кажутся ему современной краткой формулировкой того чувства, которое пожилые люди вроде него всю свою долгую жизнь старались выразить молчанием. Через час или меньше тьма начнет рассеиваться, вороны и другие птицы разбудят мертвых, и прилив сменится отливом. Гериджа в просад выходит, чтобы наорвать свежей мяты для чая. Когда он сидит на веранде, температура вдруг резко падает, а небо мутнеет. Это предвещает приход нежданного гостя. В ожидании Гериджа наливает себе чайю, но не успев коснуться губами края чашки, замечает плавающую в ней пчелу. Она на последней стадии борьбы, крылышки еще трепещут. но тельце уже перестало двигаться. Гириджа вылавливает ее ложкой и опускает на растение в горшке поблизости. Чай он больше пить не может. Хотя ему не жалко делить напиток с насекомыми, его чашка осквернена тщетной борьбой. Он встает, чтобы заварить его заново, теперь с имбирем и лимонным сорго. Такая едкость хорошо подойдет к тому, что должно случиться. Когда он возвращается на веранду, гость уже прибыл. Накрапывает дождь, но необычный. Он совсем не напоминает привычную тропическую мелодраму. Нет ни ветра, ни облаков. Горный дождь! восклицает Гериджа. На больших высотах дождем выпадают туманы. Он стоит в разлившемся по саду мгле. Прямые, как бамбук, струйки соединяют небо с землей, а он вкраплен посередине. Они падают в абсолютной тишине, такой, что он слышит собственное дыхание. С самого своего рождения они питали Гималайские реки, а теперь его очередь. Вода ласково смачивает его лоб, губы, плечи. В один присест Горный дождь смывает всю паутину, которой он себя оплел, наполняя его томительным желанием навестить богов всех гор Гималаи, ибо он Гериджа, дитя гор. Это месяц стягот и безусходности, месяц отважного противостояния бесконечным горизонтальным дождям. которые приходят из самой Полинезии на востоке, и чем дальше, тем больше, из Зензибара на западе. Дождям, утверждающим, что солнце умерло, а с ним умерли и все остальные сезоны. Дождям, предвестникам захвата суши океаном. Это месяц, когда полы постоянно вытираешь, а окна судорожно открываешь и закрываешь. Когда подставляешь ведра под изменчивые трещины на потолке, сгребаешь мох голыми руками и сушишь на плите носовые платки, месяц, когда говоришь с небесами вслух, чтобы муссоны не затопили твой внутренний голос. Это время признать отражение в зеркале и взяться за руки со своей тенью. Это месяц, когда Гериджа просад. Привёз на острова Чанду Деви. Это месяц июнь. Гериджа просад пробирается сквозь чащу на пляж под горой Гарриет, чтобы искупаться. Едва он минует японские блиндажи, как его настигает удар подземного грома. Блиндажи взлетают в воздух, тоже делают и его ноги, прежде чем приземлиться рядом с головой. Он замирает в странном положении. Нос придавлен пахом, а пятки упираются в дерево. Земля погружается обратно в дрему так же быстро, как пробудилась, но поперек тропы зияет расселенно. Почва впереди треснула, как яичная скорлупа. Так что он снимает лонги вместе с Исподним, складывает их, прижимает сверху посохом, и только потом забирается на четвереньках в расселину. Он не хочет пачкать одежду, потому что стирка запланирована у него лишь накануне приезда внучки, тисты. Вокруг него клубится пар, смесь влаги и грязи. Многоножки и черви, властители подземного мира, озадачены не меньше, чем он сам. Они заползают друг на дружку, Свисают с поникших над ямой веток и папоротника. Вспомнив о муссонных пиявках, он тревожно опускает взгляд на свою мошонку. Ему хочется найти ископаемое или еще что-нибудь интересное, быть может, обломок новой породы. Он проводит рукой по обнажившимся слоям, читая их как текст для слепых. Он ищет фантастический отпечаток неоткрытого зверька или растения, хотя отчетов об этом еще нет. Он подозревает, что вскрылось дно Андаманского моря на востоке. Так должно быть. Это толчок, которым завершается падение. Однако пока всем ученым известна лишь зона субдукции на юге. Но успеха нет, и он вылезает обратно. Его окружают поваленные деревья. Они падают до сих пор, пользуясь друг другом как костылями, чтобы затормозить на полдороги. Издалека до него доносится запах отлива. Выходя к пляжу, он оставляет за спиной истерический хор птиц и животных и замирает в изумлении. Океан спрятался в свою раковину. водоросли и кораллы блестят в предзакатных лучах, рыбы подпрыгивают на мели, хватая ртом воздух. Кричать они не могут, и кажется, будто их обуяло непреодолимое желание танцевать на солнце. Он направляется к воде по ее следам, мелким лужицам на скалистой подкладке. Сила отступающей стихии сотворила удивительную вселенную. Они заключили осьминога, рыбу-иглу, морского ежа и тигровую креветку в неразъединимые объятия. Хищники и жертвы безнадежно переплелись. Гириджа Прасад дивится разуму осьминога, глядя, как тот высвобождает свои щупальца по очереди. Он движется дальше... но останавливается, наткнувшись взглядом на свое отражение в тонкой пленке воды, перемешанной с водорослями. Накануне пятидесятилетия он выглядит старше, чем себе представлял. Кожа обожжена и сморщена из-за бесконечных тропических экскурсий. Он полысел, ссутулился, плоть стыдливо висит на костях, скрывая истинный масштаб старости внутри. Он уже несколько раз встречал его этого человека в самые черные полосы. Это видение выныривало из океана, чтобы утешить его, погладить по лбу, подержать за руку. Тогда он не знал, кто это, хотя знал, что это не бог и не призрак. То, что он не способен общаться ни с теми, ни с другими, давно было установлено вне всякого сомнения. но он не готов. Он еще не успел познакомиться с внучкой, не успел в последний раз обнять дочь изятия. Он даже растения в теплице не поливал целых два дня. Если не полить их сегодня вечером, они могут погибнуть. Но тут слова Чанды Деви возвращаются из спирали времени, чтобы прозвучать в спирали его внутреннего уха. Не надо юлить, говорит она, потому что пора значит пора. Судя по тому, как далеко и основательно отступил океан, цунами должно обрушиться на берег минут через десять-пятнадцать. Это оставляет ему выбор из двух вариантов: можно со всех ног помчаться обратно, начать взбираться в гору и залезть на дерево. идеальный пункт наблюдения. А можно отправиться прямо вперед? Совсем близко отсюда шельф круто уходит вниз. Стоит ли пренебрегать редкой возможностью взглянуть на кишящее жизнью океанское ложе без самого океана? Даже если поделиться результатами своих наблюдений, уже ни с кем не удастся. Оба варианта предполагают бег, но физические усилия сейчас не кстати. Момент следует смаковать, и в этом должен участвовать весь его организм до последней клеточки и атома. Посреди океана цунами может просто подхватить и опустить наблюдателя как на качелях, но на берега с таким рельефом. Оно пребывает во всем своем грозном великолепии, могучее и разрушительное. Колеблясь между двумя вариантами, он вдруг осознает, что у него осталась только одна возможность. Ему некогда бродить среди открывшихся взору моллюсков и кораллов этих лирических отвлечений от истины, которая вот-вот явится. Ему даже моргнуть больше некогда. не то что обернуться и бросить последний взгляд на свой дом, впереди возникает полоса от одного края горизонта до другого, насколько он знает, она длиннее горизонта. известно, что цунами обегают весь мир и возвращаются к той трещине, которая их породила. птицы кричат все громче, в панике они взмывают в небо как мутные ручьи, предвещающие потоп. Вода обрушивается на береговой уступ в чистейшей, невообразимой тишине. Даже если вселенная и вправду родилась с грохотом, возможности были зачаты в молчании. Когда-нибудь все исчезнет. Острова, их обитатели, кораллы. Океан. Останется только тишина. Он распрямляется. Гериджа Прасад встречает приближение воды в полный рост. Вблизи это уже не горб, а одновременно крыша и основание. Это само океанское чрево в поисках новой жизни, которую оно хочет вскормить. Давным-давно... В день не так уж сильно отличающийся от сегодняшнего, Гериджа просад потерял Чанду Деви. Была невыносимая жара, сорок два градуса по Цельсию, если быть точным. Он стоял в каком-то чужом коридоре, отдельно от всей больницы, но неотвязный запах крови затмевал все, так же как нежность и тепло кожи его жены. которую только что объявили мертвой. Окно перед ним обрамляло совсем иной мир. Ветер раздувал адскую топку, и воздушные корни баньянова во дворе ходили ходуном. На подоконнике нёс вахту одинокий попугай. Наверное, миссис попугай отложила яйца в прическу медсестры. Прошептал он запеленутой Дэви у него на руках. Ради этого младенца он обещал себе, что не сломается. После того, как она появилась на свет, он ни разу не плакал. Стоя лицом к лицу с гигантской волной, Гириджа Прасад вдруг замечает странную вещь. У него эрекция, стрела под идеально прямым углом к ногам. Он смеется, в глазах набухают слезы, одна из них скатывается по щеке, и вода уносит его прочь.